Глава 4. Полковник Арестов сидел на камне в солнечном свете, с напом свисавшим из круглой дыры в своде грота. Наверх, наружу, против солнечного потока в дыру тянулась проволочная антенна. Армейская рация «Север-Бис» не издавала ничего, кроме потифонного шипения и треска, но Аристоф упорно вращал верньер настройки. Макс где-то рядом, Арестов это чую. Макс скоро себя проявит, подаст сигнал, и Аристоф этот сигнал перехватит. Не во сне так по рации, не по рации так через языка. Минувшей ночью полковник даже пытался взять языка на той стороне. Пришел к реке поболтать с Селовиевым. Уж больно странные слова тот выцедил перед смертью, кронен под чужим именем. Но толку от Селовиева не добился. Тот поразительно быстро прошел через распад личности, забыл язык живых и только шипел и посвистывал. А на вопрос за кого выдает себя Кронин за Гундосил Вертинского. Он пойдет за вашим гробом, селякась. Это был просто обрывок песни, отпечатавшийся в памяти силови его перед смертью. Но от чего-то у полковника вдруг промелькнула мысль, что на той стороне не бывает случайных слов, и это пророчество. Он почувствовал приступ тошноты, сплюнул в черную вонючую воду комок слюны, развернулся и пошел прочь. Осиловы все семенил за ним, спросительно протянутой рукой, стрекача и клянча монету, без которой паромщик отказывался брать его на борт. Арестов оставил его одного, по собачьему присвистывающего на границе. Монету так и не дал. Предателям не полагается. Полковник щурясь на свет запрокинул голову вверх, чтобы пике было проще снимать клинком Навахи полоски пены, перемешанной со щетиной с его намыленного горла. Ну и, конечно, чтобы соблазн был больше. Чем больше соблазн, тем мощнее усилия по преодолению соблазна. Чем больше желания выйти из подчинения, тем убедительней страх заставляющий подчиняться. Раб подчиняется господину, мечтая его прирезать. Зверь подчиняется дрессировщику, мечтая его загрызть. Гипноз по сути мало чем отличается от дрессировки. «Что, Пика, хочешь перерезать мне глотку? Хочу, начальник. Но это нельзя, начальник. Пика ополоснул клинок в жестяной кружке с водой и принялся за скулы и щёки. Виски сделай прямые и покороче. Терпеть не могу букинбарда. Так точно, начальник. Арестов снова чуть провернул верньер на рации, и сквозь треск и хрип вдруг прорвался человеческий голос. В квадрате 3614 взяли майора Бойко из Лисьих Бродов, как понял Лотос?» Рука полковника замерла на Верниере. Понял тебя, Резида!» — вынырнул из треска еще один голос. А что он у вас забыл? Я Бойко знаю, хороший парень. Этот хороший парень пятерых ребят покрошил, сука. Троих при задержании и двух еще раньше на юг рвал, зуб даю. При нем с золота полный чемодан, мотоцикл, сука, захватил. Еле взяли его. В Комендатуру к вам везем. — Понял тебя, Резида. Отбой. Несколько секунд Аристов вслушивался в воцарившийся в эфире клекот и треск, как будто Лотос и Резида перешли вдруг на язык мертвых, и он надеялся выцедить еще и с той стороны какую-то информацию. Потом вскочил, порезав висок о нож пики. Петерых при нем золото еле взяли его. Кронин под чужим именем. Начальник, у вас кровь плевать. Полковник вытер висок рукой, потом слезнул с пальцев кровь. Собирайся. Мы нашли Кронина.